Лето в Москве отменили. Мало того, что было холодно, так на нее еще обрушились первые обвальные ливни с ураганным ветром и градом. Правда, они изредка перемежались короткими периодами относительно сносной погоды, но это не приносило никакого облегчения. Влажность зашкаливала. Но сейчас закадычные друзья и напарники, полковники возняки Лев Иванович Гуров, И Станислав Васильевич Кричко были даже рады этой прохладе. Они провели в командировке в одном из южных городов России больше трех недель, и жара там стояла за 40 градусов даже ночью, да и работа была адская. И сейчас, спустившись с самолётного трапа на родную московскую землю, они с удовольствием подставили лица под мелкий моросящий дождик. «Наконец-то дома!» — с облегчением вздохнул Лев. «Теперь главное...» отписаться, а потом можно будет у Петра отгулы требовать, ведь, как проклятые, без выходных вкалывали. Вот так запросто по имени они называли своего друга и начальника их управления генерал-лейтенанта Петра Николаевича Орлова, только без свидетелей или с ним наедине, а в остальных случаях обращались исключительно по имени, отчеству или званию. «Пусть только попробуют не дать». «Зубами вырву», — пригрозил Стас, и по дороге к зданию аэропорта начал мечтать. «Сегодня приходим в себя, за пару дней отчётно строчим, а потом ко мне на дачу, и отдыхать будем до упора». «Между прочим, опять дожди обещали», — охладил его пыл Гуров. «Зато ты знаешь, как в дождь рыба клюет. Хорошего настроения Кричко ничто не могло испортить. Сейчас багаж получим и поедем ко мне. Мария, у тебя ведь на гастролях. Ну и чего тебе одному дома делать? Моя Наталья, конечно, на даче, но в морозильнике для меня наверняка что-нибудь вкусненькое оставила. Поедим домашненького, а потом ты уже к себе отправишься. Гуров подумал и согласился. Его жена, народная артистка России Мария Строева, действительно разъезжала по стране. и ждать ее обратно раньше начала нового сезона в театре не приходилось. Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Первым неладное почувствовал кричку. В житейском плане Стас мог дать Гурову сто очков вперед. «Не понял», — настороженно произнес он, глядя в сторону дверей, ведущих в зал прилета. Гуров посмотрел на дверь и тоже насторожился. «Там их ждал Орлов». Причем выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Кажется, опять где-то рвануло зло», — проговорил Станислав. «Не накручивай себя и меня заодно», — попросил Лев. «Имей терпение, сейчас все узнаем», — и направился к генералу. Коричко что-то недовольно пробухтел себе под нос и последовал за ним. При виде друзей Орлов криво улыбнулся, и стало ясно, что дела еще хуже, чем они только что подумали». «Привет, Петр. И не разбегайся, прыгай с места». «Ну?» — начал Гуров. «Хреново, ребята. Вы получите багаж, а потом мы с вами где-нибудь в спокойном месте поговорим. Предлагаю ресторан, заодно и пообедаем». «Так, может, лучше ко мне?» — предложил Стас. «У меня тоже найдется, чем вас накормить. Все равно же в город ехать. Так чего нам здесь деньги в ресторане просаживать?» «А того, что один вопрос нам нужно решить немедленно». А потом Лева в город может уже и не поехать. Гуров скинулся было, но Орлов не дал ему слова сказать Идите за сумками, а я вас в ресторане буду ждать. К тому времени, как Гуров и Крючко пришли в ресторан, обед был не только заказан, но уже и сервирован, включая графинчик водки по сто граммов на человека не больше. День-то у Орлова был рабочий. Так в чем дело, Пётр?» — Спросил Стас, усаживаясь за стол. Две недели назад меня вызвал начальник главка и спросил, как у вас в командировке дела, а главное, когда вас ждать обратно. Я доложил все, что знал, ну и полюбопытствовал, с чего это вдруг такой интерес. Он мне рассказал, что при прокладке новой дороги чисто случайно было найдено массовое захоронение. Всех погибших жестоко пытали, а потом убили с применением огнестрельного оружия. Время совершения преступления, как следует из найденных улик, 90 -е. Приказом министра была создана рабочая группа. Ну, о том, как в нашем министерстве Гурова любят, мы все знаем, то есть терпеть не могут, и его решили включить в ее состав, причем одного, без кричко. Только ты, Лева, в командировке оказался, и было принято решение, что ты присоединишься к уже выехавшей на место группе, когда вернёшься в Москву, и доводы в пользу того, что ты там непременно нужен, приводились железобетонные. Все перечислять не буду, скажу только о главном. Ты, Лёва, в политкорректности никогда замечен не был, авторитетов для тебя не существует, а очень многие из тех, кто сейчас рулит делами в регионе, резко поднялись как раз в 90-е, и гипотетически могли быть причастны к этим преступлениям. «А Москва далеко. Местные же все прикормленные и никогда не будут кусать руку хозяина», — закончил за него Стас. «В корень зришь», — согласился с ним Орлов. «И куда же они собирались меня перекинуть?» — со злостью бросил Лев. «Колыма», — безмятежно ответил генерал. «Время было лихое. Одиночки на свой страх и риск втихаря золотишко мыли. Но им ведь и продукты с другими припасами». покупать надо было, и песок кому-то сбывать, то есть они себя засвечивали. Кто-то этих черных старателей выслеживал, пытал, отбирал песок и убивал. Вот их-то, видимо, в том захоронении нашли, и объем работы там такой, что в самом лучшем случае, в самом лучшем, с нажимом повторил он, полгода ты там провел бы. А ты, Лёва... Это уже по состоянию здоровья просто не выдержишь. Тебя сейчас от покойника только судмедэксперты отличит. Ты наебедничал, резко повернулся к Стасу Гуров. Если он собирался застать того врасплох, то зря старался. Постоянно притворявшийся простачком Стас таковым вовсе не был. Он был опером от Бога. Даже в самой нештатной ситуации чувствовал себя так, Словно сам ее и создал. В незнакомой компании мигом становился своим. Втереться в доверие к любому человеку было для него делом нескольких минут. Вот и сейчас, поняв, что Орлов идет какую-то игру, но явно не во вред Льву, он бестрепетно соврал. «Да, потому что как-то не хочется мне тебе на могилку раньше времени цветы таскать». «Не дождетесь», — огрызнулся Лев. «Вот и не торопи события». «Тихо». и очень серьезно произнес Орлов. «Мы от этого никуда не уйдем, все в землю ляжем, но спешить с этим не стоит. Я старше вас обоих, вот и не лезьте поперек батьки в пекло. Рай-то нам не светит». «Извини», — буркнул Гуров. «Так что решил наш шеф?» «А то ты не знаешь, что в любимчиках у него ходишь. Вот любишь ты, Лёва, чтобы тебя по шорски погладили, а ты в ответ сурово рыкнешь». чтобы некоторые не забывались. «В общем, мы решили так. Он ответит в министерстве, что ты занят архиважным делом и неизвестно, когда вернешься, А на самом деле у тебя на выбор два варианта. Наш госпиталь в Москве, что будет вполне объяснимо ввиду подорванного здоровья, и хорошо знакомый тебе Белогорский санаторий, по той же причине. Договоренности и там, и там есть». Третий вариант – Клыма, но я бы на твоем месте его даже не рассматривал, потому что оттуда тебя могут привезти только в гробу. Что выбираешь, с учетом того, что билет до Белогорска на дневной рейс я для тебя на всякий случай забронировал? Если выберешь лететь, то ты с завтрашнего дня в отпуске. Деньги мы тебе на карту мигом перечислим, а отчет о командировке Стас напишет. За Марию не беспокойся, я ее предупрежу. Гуров и сам понимал, что бесконечно устал, и отдохнуть не мешало бы. Колыма, конечно же, отпадала, потому что этого он уже не выдержит. Давно уже не мальчик. То, что в министерстве его люто ненавидит, он прекрасно знал. С его легкой руки там много начальства сменилось, но такой подлости от них не ожидал. Больница, так от одной мысли о ФГДС, У него по коже мороз пробегал. Наинеприятнейшее обследование. А его там обязательно заставят пройти. Оставался Белогорск. Но существовала одна проблема. Черт, ругнулся Лев, — а хотя бы завтра вылететь никак нельзя. А то у меня с собой полная сумка грязных вещей, последняя чистая рубашка на мне. Я бы хоть собрался по-человечески. А горничные в санатории на что? — удивился Стас. — Заплатишь им, и они тебе чудненько постирают и погладят. Химчистки опять же никто еще не закрыл. А если тебе еще чего-нибудь надо, так давай мне ключи от квартиры, я тебе все соберу и с экипажем передам. Тебе только встретить останется. Значит, как я понял, ты выбрал Белогорск. Даже не спросил, а констатировал Орлов. Тогда я сейчас же позвоню Воронцову, чтобы он тебя встретил, и дал отмашку в санаторий, где тебя люкс ждет. Впрочем, ты в таком уже отдыхал, все знакомо. И вот еще что, пока не пройдешь полный курс лечения, чтобы носа в Москву не совал, звонить нам тоже рекомендую пореже, а то, если тебя вычислят, то и твой отпуск накроется медным тазом с громким звоном, и шефа под монастырь подведешь. Хоть и не привык, Гуров, вот так наспех ехать на отдых, но, скрипя сердце, согласился. Пётр со Стасом проводили его, и, выйдя из аэропорта, сели в машину Орлова. «Поедем?» — спросил, повернувшись к ним, Фомич, который возил генерала с тех пор, как только стал тому полагаться персональный транспорт, и поэтому был своим человеком, при котором можно неофициальничать. «Нет», — покачал головой Орлов, Подождем, пока самолет взлетит». «А то знаю я Леву. Он в последнюю минуту может передумать и удрать, даже без багажа. Я транспортников попросил, чтобы они мне сообщили, есть на борту Гуров или нет. «Может быть, ты хотя бы мне скажешь правду, что случилось?» — спросил Кричко. «А то твоя колыма как-то не катит». Лёва вымотан до предела. Вот и не понял ничего. А я хоть и постарше, всегда при нём вторую скрипку играю. Мне так тяжело не приходится. Вот я и прочухал». Что липой пахнет. Орлов вздохнул и принялся, стена и тереть лицо своими краткопалыми руками, зачем-то погладил себя по голове, подергал за нос и, наверное, почувствовав, что терпение устаса на исходе, все-таки сказал: Между прочим, а Колымета как раз чистая правда. Хотя Гурова никто туда командировать, конечно, не собирался. Тут дела покруче завернулись. поэтому Лёву и нужно было немедленно из Москвы убрать, пока он ничего не узнал. Короче, Косой две недели назад подорвал, убив при побеге охранника колонии, так что он при оружии, пока вы в командировке были. Я специально вам ничего не говорил, чтобы отдела не отвлекать. А сейчас вот ставлю в известность. «Твою мать!» – заорал Стас и, забыв, что он в машине, попытался вскочить, но стукнулся головой о крышу и, шипя от боли, рухнул обратно. «У нас что? Колонии строгого режима в гостинице превратились? Вход по пропускам, а выход свободный?» «Не бурли», — устало попросил Орлов. «Там свое разбиралово идет. Ищут его со всем возможным прилежанием. Их же за побег особо опасного тоже по головке не погладят. Не это главное. Он подорвал, чтобы Леви отомстить». «Ты вспомни, что он на суде кричал?» «Они все кричат одно и то же. Ты живешь, пока я сижу. А вот я выйду. Ну и далее по тексту», — отмахнулся Кричко. И «Если всерьез воспринимать их угрозы, то нам не просто из полиции надо увольняться, а еще и в глухое подполье уходить». Стас, когда он сбежал, мне начальник оперчасти из колонии позвонил рассказал, что у них там часовинка на территории есть. Так вот Косой там постоянно молился, и просил он Господа даровать полковнику полиции Гурову крепкое здоровье, чтобы тот мог его дождаться. И он Косой, то есть, успел его своей рукой кончить. Ничего больше у Бога не просил, только это. А если учесть, что за две недели он вполне мог добраться до Москвы, то угроза для Гурова существует вполне реальная. Когда я шефу обо всем доложил, он со мной полностью согласился. «И вы с ним решили Лёву из Москвы убрать», — покивал Кричко. Выхода другого не было. «Узнай, Гуров, о побеге Косова. Тут же кинулся бы его искать. От нашей охраны сбежал бы. От должников у Лёва в Москве. Видимо, невидимо. И заныкался бы он так, чтобы мы его шиш нашли бы. Мы бы искали его. Он Косова. И неизвестно». Кто кого нашел бы первым? А броник Лёва никогда в жизни не наденет. Не раз проверено и доказано. Тут ты прав, согласился Стас. Гадалки не ходи. Вот мы и организовали его отъезд. А за то время, что Лёва будет наслаждаться отдыхом в полной безопасности, косово бог даст, возьмут. Его фотография сейчас у всех участковых и ППСников. Только что на баннерах ее нет. Всю агентуру взрючили так, что как носки педаренные носится. Так что нужно просто ждать. Где-то он обязательно засветится. Кстати, ты, когда будешь любые вещи собирать, положи хороший костюм и рубашки к нему. Если бы я еще умел и галстуки подбирать, озадаченно произнёс крючко. Ладно, положу все, какие есть, пусть сам на месте разбирается, что к чему подходит. Но зачем это ему? А его в Белогорске сюрприз ждет, но какой говорить не буду, пусть Лева сам, как вернется, расскажет. Думаю, ему понравится. Тут у Орлова зазвонил Сотовый. Он выслушал то, что ему сказали, и тут же перезвонил начальнику главка. Ну все, самолет взлетел с Гуровым на борту, еще из аэропорта. Да, еду на службу. И, отключив телефон, сказал водителю: а вот теперь Фомич. Поехали на Петровку, потом Кричко домой отвезешь. Лучше к Леве, мне же ему вещи собирать надо. Завтра утром на работу привезу, а ты их ему переправишь. Значит, отвезешь крючко к дому Гурова, подождешь его там, а потом уже к нему домой, чтобы ему с узлами в метро не толкаться. Благодарствую, ваше превосходительство, — театрально поклонился Стас. А пока я с вашего в разрешения подремлю». «Устал, как свора ездовых собак». «Можно подумать, что я со всей этой нервотрепкой не устал», — проворчал Орлов. Он позвонил начальнику Белогорского областного управления внутренних вот дел дел» генерал-майору Юрию Федоровичу Воронцову и сообщил, что Гуров к нему уже вылетел. Потом Орлов с Крячко дружно задремали и проснулись уже в городе. Генерал с силой потер лицо, чтобы оно не выглядело заспанным, и отправился к шефу. А Кричко поехал по своим делам. Тем временем Гуров уже приземлился в Белогорске. Возле трапа его ждал Воронцов. Всё, как несколько лет назад. «Да, Лев Иванович, загнал ты себя!» Вместо приветствия сочувственно произнес он. «Я же только что из командировки, да ещё с самолета на самолет". Помощившись, проговорил Лев. «Знаю. Орлов предупредил, — покивал тот. Ничего». Ты у нас тут отоспишься, отъешься, отдохнешь и снова станешь грозой всего преступного мира России. А то сейчас на эту роль как-то не тянешь. Поехали ко мне. Посидим, поговорим. Ведь столько лет не виделись. У Воронцовых Гурова встретили только что не с распростёртыми объятиями. Неудивительно, ведь Юрий Федорович в свое время сохранил генеральские погоны на плечах, исключительно благодаря ему. Разговор за столом шел обо всем понемногу. О непонятной погоде, о семье, об общих знакомых. Потом, пока генеральша убирала со стола, чтобы накрыть чай, мужчины перешли в кабинет, где можно было поговорить и о работе. Ну, куда же от нее? «Как служба», — поинтересовался Лев. «Без отдыха и продыха, а в последнее время вообще как белка в колесе», — гурестно махнул рукой Воронцов. «Область же к выборам готовится». И губернаторы и в областную думу, и до выборов государственную – полный дурдом. «А какой ты имеешь к этому отношение?» – удивился Гуров. «Самое прямое. Тут тебе и митинги, где, бывает, и до мордобоя доходят, и пикеты, и палатки, где одни собирают подписи за что-то «за», а на них наезжают те, кто против». Все больше и больше раздражаясь, рассказывал Воронцов. «Кандидатов набежало, видимо, невидимо». И каждый, в чью сторону кто-то косо посмотрел, тут же катает заяву о том, что ему угрожает физической расправой. А кто со всем этим разбираться должен? Полиция. Хорошо, хоть с Левобережьем проблем нет. Там Иван Александрович всех ежовых рукавицах держит. Гордеев? Гордей? Бывший браток? Невольно воскликнул Лев. А он тут с какого бока? Кого-то из кандидатов поддерживает? «Так ты же ничего не знаешь. Он сам в Думу уже второй раз и собирается». «Ну, то, что за него проголосуют, я не сомневаюсь». Он всерьез за дело взялся. «Такой порядок там у себя навел, что любо-дорого. У нас тут, оказывается, было разведанное, но законсервированное месторождение нефти, которое как раз на его земле оказалось». Начал Воронцов, но Гуров перебил его. «Знаю, сам же это выяснил». когда его невесту похитить пытались, чтобы шантажом вынудить продать эту землю. «Ну, это ваши дела», – отмахнулся Юрий Фёдорович. «Короче, он на нефти так поднялся, что на него теперь уже все не только из-за роста снизу вверх смотрят и в рот заглядывают. Теперь он Иван Александрович, и никак не иначе. Значит, прошлого ему никто не поминает? Журналисты какие-нибудь, например?» «Были такие, когда он в первый раз избирался?» «Ну, быстро покаялись и больше не шалят. У него разговор короткий». «То есть старой замашки он не бросил?» — уточнил Гуров. «А зачем ему это?» — сделал вид, что удивился Воронцов. «У нас суд есть. Самый справедливый гуманный суд в мире», — хмыкнул Лев. «Особенно, когда твоя жена дружит с сыном председателя областного суда». «Правильно понял». Гордеев эти газеты на такие бабки выставил, что некоторые даже закрылись, а уж журналистов этих с редакторами теперь даже курьерами ни в одно издание не возьмут. Но есть ведь еще и интернет, — напомнил Лев, — и это было. Пришлось тому блогеру отвечать уже своими деньгами, а то имущество бы арестовали. Так что с ним теперь никто связываться не рискует, словно не было у Гордеева... «Никогда никакого прошлого». «А то, что было, чище слезы ребенка». «Но надо честно признать, и повода никакого не дает». «Нормальный, законопослушный гражданин». «Чудны дела твои, Господи!» Только и мог сказать на это Гуров. «А, Гордеев, знает, что я приехал?» «А как же? Я ему позвонил. Так что, как только он вернется из области в город, обязательно к тебе заедет». После чая с изумительно вкусными пирожками Воронцов, как лев не отказывался, лично отвез его в санаторий и издал директору с рук на руки. А на прощание сказал, «Машину свою я тебе в этот раз не дам. И не потому что жалко, а потому что имея прямой приказ Орлова, ты должен отдыхать и лечиться. А будешь на колесах, так опять во что-нибудь вяжешься». «Но я тебе это припомню», — шутливо пригрозил Гуров. Юрий Фёдорович уехал, а он, договорившись с вызванным директором и врачом, что оформление документов отложится на следующий день, отправился к себе в номер. Разобрав вещи, за довольно умеренную плату решил с помощью горничной свои бытовые проблемы и постановил для себя, что будет отдыхать изо всех сил. Полноценный сон, полноценное питание, свежий воздух, прогулки пешком, легкое чтение – Никаких раздражителей даже в виде телевизора. отравляло предвкушение отдыха мысль о том, что его, как это всегда бывало, когда он отдыхал один, будут осаждать женщины. Льву осталось только гадать, что же они в нем находили. Но факт остался фактом. Липли, как мухи на мёд. На следующий день водитель Воронцова привез переданные с экипажем самолета вещи, и началась у Гурова санаторно-курортная жизнь, бассейн, душ, массаж, минералка, регулярное питание и все остальное. Основательно покопавшись в местной библиотеке, он набрал себе книг и после обеда брал одну из них и уходил на берег небольшого пруда, где, сидя на скамье, отвлекался от всего сущего. Благо, погода стояла прекрасная. Кстати, одиноких женщин... способных покуситься на него, практически не было. Видимо, летом они ищут себе компанию на курортах поближе к Черному морю. Таким образом, наслаждаться отдыхом Льву никто не мешал. Жене он, конечно, позвонил, сообщил, что вернулся из командировки, но не уточнил, где именно сейчас находится, чтобы ее не волновать. О ревности Марии можно было легендой слагать. Она ни за что не поверила бы. что в санатории нет охотниц, затащить ее мужа в постель, начала бы дергаться, нервничать, и обрывать ему телефон. Через пару дней Лев поднялся после обеда в номер, чтобы взять книгу и пойти с ней в парк, и увидел, что в холле на этаже его ждал Гордеев, двухметрового роста, здоровенный мужик, с грубыми, словно вырубленными топором чертами лица, он пережил за свою жизнь и страшную смерть родных, И ужасы детского дома, и все прелести бандитской жизни, и предательство тех, кого считал близкими людьми. Но все это уже было в прошлом. Господи, да сколько сейчас по России таких бизнесменов. В кого не ткни, окажется бывшим братком. Исключения встречаются крайне редко, потому что, как правильно писал Анаре де Бальзак, «В основе каждого большого состояния лежит преступление, неважно какое». Уголовное или экономическое? но ты уже стал на человека похож, развел руками Иван Александрович. А то Воронцов пугал меня привидением полковника Гурова. Отдыхать не работать, усмехнулся Лев, направляя свою комнату. Гордей последовал за ним. А вот ты, я смотрю, похудел. Что, заботы одолели? Да, избирательная кампания, чтобы её... За левобережье я спокоен. Там нормальных людей выберут. Но ведь и на этом берегу нужно своих в Думу провести. Вот и мотаюсь с разъяснительными беседами, как совраска. Приеду домой, дух переведу и снова в область. Но ничего, Бог даст, все срастется, И тогда в новом составе мы уже свою политику проводить будем. Кости у горле станем, но деньги на ветер пускать не позволим. Землякоп чёртов. «И кто же у вас такой расточительный?» — с интересом спросил Гуров. «Да губернатор наш, чтобы ему пусто было. Ладно, собирайся и поехали, по дороге поговорим, а то мои тебя уже заждались. Теща ради такого случая с утра от печи не отходит». «Ты бы хоть предупредил?» — возмутился Лев. «Я же только что пообедал». «Пока доедем, у тебя все утрясется, а пока за стол сядем, еще и проголодаться успеешь». успокоил его Гордей. «Надо же мне показать тебе, каким теперь мой дом стал. Ну, и с семейством познакомить, а вечером я тебя обратно привезу».